Есть, есть, я прихватила, я догадалась. Сбегала к лодке и, на ходу развинчивая пробку, На зачехленной фляге чистила Фая. Ой, ой, Нелька, снова припала груди Фая. Ой, моя ты хорошая, ой, моя ты миленькая, Живая, живая. И руками шарила по подружке, ощупывала ее. Ой, да ты вся сырая.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 Вырыл все-таки художник Бескапустин кое-что. Переплавили сотню бойцов, совсем не боевую, с миру по-нищему собранную. Патронов несколько коробок, гранат ящиков пять, до да сухарей, табаку и сахару, помаленьку на брата. Не от пуза, но с водой, из ключевой, подержаться можно».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 запас оставить, а то порастреляете, с И потом что? Шапошников, доругавшись, возвратился в блиндаж, в лес, на нары, толсто застеленные соломой. Всего у немца всегда в достатке, даже соломы. Спасибо хитрому Скорику за Шапошникова. Не стравил парня. После расстрела братьев Снегиревых не отослал в срок бумаги в округ.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 хотя и среди зверя живет. Вот и дошла их молитва до Бога. Невинные же ангелы-ребята, их слово чисто».